Глава 58 Увидеть в этот момент мужа я менее всего ожидала. Сразу же моим существом овладел страх. Я отчетливо вспомнила, как Дебриен измывался надо мной. Темницу, гвардейцев и побои. Рауль выдохнула я испуганно и отстранилась от Калиана. «Это твой любовник! От него ты беременна!» Обвинительно выдал муж, сверкая злыми глазами на Шаурра. «Что? Нет! калян тут ни при чем, он мой друг!» Замотала я отрицательно головой. «А кто же тогда? Я хочу знать имя твоего любовника». «Нет, как ты нашел меня?» Воскликнула я. Чиновник в ратуши за 20 франков все рассказал. «Собирайся, сисиль Побегала и хватит. Мы немедленно возвращаемся домой», приказал Дебриен. «Нет, я не вернусь! Блудливая дрянь, ты еще смеешь спорить со мной? Иди сюда!» Я испуганно ахнула, когда в следующий момент Рауль двинулся на меня, сжав кулаки. Шаура тут же поспешил заслонить меня своим телом, как бы отгораживая от разъяренного мужа. «Граф, угомонись!» — грозно выдал Калиан, надвинувшись на Добриена и обернувшись приказал. «Сисиль, вступай в дом! Я сам поговорю с ним!» «Мне не о чем с тобой говорить, паукровка! Пошел прочь с дороги! Я все равно верну ее!» «Рауль, я подала прошение о разводе! Ты должен согласиться!» — выпалила я, пятясь к дому. «Никакого развода!» — прорычал злобно Добриен. В этот момент очередные покупатели вышли из лавки и с интересом уставились на нас. Калиан был прав, не стоило решать подобные вещи на людях. Я поспешила в дом и услышала недовольный окрик мужа. «Не смей уходить! Я приказываю тебе, Сесиль!» «Она с тобой никуда не поедет!» – процедил шаура. Быстро забежав в лавку, я прикрыла дверь. Осталась стоять у приоткрытого витринного окна, оттуда все было прекрасно видно и слышно, о чем говорили мужчины. «Кто ты такой, чтобы отвечать за мою жену?» Взъярился Дебриен на Калиана. «Пошел прочь за роги! Я все равно заберу ее!» «Не заберешь! Она этого не хочет!» «Потому тебе придется уйти, граф!» Надеясь на то, что все же Рауль внемлет словам Калиана, я сжимая кисти стояла у окна. Но в следующий миг Дебриен размахнулся и ударил Шаурак кулаком в плечо. Я вскрикнула, не ожидая от благовоспитанного холеного муженька подобного поведения. Калян тут же ответил ему, ударив в живот и по лицу. Рауль отлетел назад и, падая, уронил рекламную треножницу, где красовались слова о скидке. шаура быстро наклонился и, схватив графа за грудки, рывком поднял его. Грозно заявил ему в лицо. «Убирайся, Дебриен, пока я не забыл свое обещание и не отправил тебя к праотцам». «Угрожаешь мне, грязный индейец!» «Думаешь, я боюсь?» — прохрипел злобно Рауль в ответ. «Хочешь проверить мои слова, француз?» «Убери руки, это моя жена, и я имею право забрать ее с собой!» Она подала на развод, и жить с тобой не будет. «А ты что, записался в ее телохранители?» «Да. Я больше не позволю обижать ее. Я ясно выражаюсь». «Вполне», — как-то ехидно процедил Дебриен. «Но эта маленькая шлюшка не заслуживает твоего покровительства, индейц. Она не несчастная жертва, а коварная обманщица и блудница. Ты знаешь, что она ждет ребенка?» «И от кого даже мне не говорит!» «Эта сука раздвигала ноги непонятно перед кем еще до нашей свадьбы!» «Еще слово и пусти!» – вспылил Дебриен и ударил Калиана по рукам. Шаурра отпустил его. Рауль быстро оправил сюртук и поднял с тротуара цилиндр, нахлобучил на темноволосую голову. Злобно оглядев окно, где я стояла, он процедил в мою сторону. «Я ухожу, Сесиль, но вернусь. Надеюсь, к тому времени ты одумаешься». Выплюнув последние слова, Рауль зыркнул на Калиана и стремительно направился прочь. Я же облегченно выдохнула. Ушел все же. Но, как и раньше, не хотел по-хорошему давать мне развода. Как же от него избавиться? Я не представляла. После возмутительного разговора с владельцами магазинов с Ривали, а потом появления и угроз мужа, я была на взводе. Не понимала, что делать и как далее вести дела. Угроз я, конечно, опасалась, но не до такой степени, чтобы немедленно поднимать цены или даже закрывать лавку. Но самым жутким было то, что Рауль нашел меня и, как и прежде, развод давать не хотел. Извинившись перед няней и мадам Рабель, которые продолжали обслуживать многочисленных покупателей в лавке, я поднялась к себе в комнату, чтобы немного успокоиться. И опять вспомнила про дневник отца и что он нужен Дебриену. Что-то было в этом дневнике такого, от отчего он жаждал заполучить его. Может, мне удастся избавиться от Рауля и получить развод, если я отдам ему дневник? Не прошло и четверти часа, как в моей спальне появился Калиан. Его лицо было взволнованно и мрачно. «И долго ты собиралась скрывать от меня правду?» Глухо спросил он прямо с порога, прикрывая плотно дверь. «Какую? Что ждешь ребенка?» «Это не твое дело, Калиан, потому и не говорила». «Это касается только меня и моего возлюбленного». «Это какого еще возлюбленного?» хмыкнул он, словно не веря в мои слова. «Теперь ты будешь донимать меня расспросами? Требовать правду, как Дебриен?» «Кто этот возлюбленный, Сесиль?» продолжал настойчиво он. «Оставь меня в покое. Нет». Он яростно схватил меня за плечи, прижав к стене и продолжая настаивать. «Говори, я жду». «Думаешь, если заступился за меня сейчас, то имеешь право что-то требовать?» да «Не отпущу, пока не скажешь», — заявил он, наклоняясь ко мне так близко, что я задрожала. Ощутила, что он хочет меня поцеловать, и запаниковала, потому что его близость нервировала и возбуждала одновременно. «Я жду, Сесиль», — прошептал он уже у моих губ. «Поль?» «Кто?» «Садовник Поль. Он работал в доме мачехи. Ты наверняка видел его. Он погиб на войне». «И какой срок?» «Пятый месяц пошел», — выпалила я уже всю правду. Чувствовала, что он не отстанет, пока не узнает все. Зато теперь, может, немного остынет и перестанет меня соблазнять этими своими взорами и поцелуями. Калян замер и долго смотрел на меня в упор, словно хотел проникнуть в мои мысли. Как меня бесил этот его взгляд, словно он что-то знал, такое обо мне, чего не знала я. Поль, значит, ну-ну. Он как-то странно оскалился и тут же выпустил меня из объятий. «Не веришь?» — спросил Манон. «Именно она мне все рассказала в подробностях про поле и про то, что мы любили друг друга». «Ясно», — как-то кисло заявил Шаура, подергивая ушибленным плечом.